Глава 8 Важное известие. Когда Дон Патрицио увидел своего гостя, он пришпорил лошадь и быстро приблизился к нему. «Я вижу, вы осматриваете наш знаменитый источник», — сказал он. «Если бы я знал, что вы отправитесь сюда, то предоставил бы вам лошадь. Но я знаю, американцы любят ходить пешком». «Совершенно верно», — улыбнулся Ник Картер. Мексиканец соскочил с лошади и сел рядом со своим гостем на ступеньках лестницы. Потом он сказал: "Я, собственно, приехал сюда за Транкилино, так как думал, что он находится здесь". Он и был здесь, но уехал. Странно. Сеньора Мерседес строго-настрого приказала ему не выходить за пределы гасьендо дальше источника. А в каком направлении он уехал? "Вон туда", ответил Ник Картер и указал пальцем на чащу. «Туда?» «В таком случае он уехал недалеко. Если хотите, посидим здесь, пока он вернется». «Вы застали его здесь, когда пришли сюда?» «Да, он сидел на ступеньках лестницы, где сидим теперь мы». «Вы беседовали с ним?» «Беседовал». «Он довольно развитой мальчик, но в некоторых отношениях ужасно непонятливый. В общем, он славный ребенок. Как вы находите?» «Не могу с вами согласиться, дом Патрицио. Он, мне кажется, не только непонятлив, а вообще очень ограничен». «Ага, вижу, что он сегодня был не в духе», — рассмеялся мексиканец, у которого, по-видимому, гора свалилась с плеч. Со времени кончины отца он порой ведет себя очень странно. «Разве сеньор Дель Корона умер?» — воскликнул Картер. «А я и позабыл сказать вам об этом». «Да, это печальная история. У него произошли недоразумения с каким-то господином, который ухаживал за сеньорой до ее замужества. Но подробности не могут интересовать вас. Вследствие этих недоразумений, которые повлекли за собой весьма серьезные последствия, отец Старанкелина был приговорен к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме? Нет, он бежал оттуда и сумел добраться до Нью-Йорка» но там он скончался от малярии, который заболел во время бегства. Но жена и ребенок были при нем, когда он умирал? Кажется, не были. Наверняка я не знаю, но могу сказать, что сеньора поехала за ним следом, а потом выписала и мальчика. Но Транкелина куда-то пропал. Если не ошибаюсь, он сбежал от того человека, который увез его отсюда, и пропал на долгое время. «Но вы меня извините, я надоедаю вам историями» которые не могут вас интересовать. Нисколько? Напротив, это очень интересная история. Если можно, то расскажите еще что-нибудь об этом». «С удовольствием». Мальчик, в конце концов, был разыскан своей матерью. Сеньора проезжала в автомобиле по одной из улиц вблизи Центрального парка. И вдруг увидела мальчика на лестнице одного из домов. Она окликнула его, он пришел в восторг, подбежал к ней, сел в автомобиль и вместе с ней уехал. Синьора была так взволнована этой неожиданной встречей, что совершенно забыла справиться, у кого находился ее сын в течение всего этого времени. А когда она вспомнила об этом, то было уже поздно. Не кажется ли вам достойным удивления то обстоятельство, что в таком большом городе, как Нью-Йорк, столь неожиданно нашелся мальчик? Да, это странно. А долго он пропадал? Довольно долго. Но в точности я не знаю, сколько времени. В этот промежуток времени умер его отец и давнишняя старая прислуга, которая ходила за покойным и заразилась от него. Транкелина любила ее, как вторую мать, и с тех пор он совсем переменился. «Да, это печальная история», — проговорил Ник Картер. «Впрочем, я слышу по вашему произношению, что вы не местный уроженец. Нет, я испанец». На некоторое время воцарилось молчание. Затем Дон Патрицио снова заговорил. Сеньора Мерседес поручила устроить вас как можно удобнее на Гассиенде, причем ей было бы весьма приятно, если бы вы остались здесь на несколько дней. Здесь, в нашей глуши, мало бывает новых людей, и мы очень рады гостям». «Очень любезно со стороны сеньора, ответил Ник Картер. «Я охотно воспользуюсь ее предложением. Она будет очень рада. Вам у нас не придется скучать. Вы можете взять из конюшни любую лошадь». Можете удить рыбу, охотиться, все, что хотите. Если отправитесь на охоту, то предупредите меня. Я в любое время буду к вашим услугам. А вот и Транкилино. Мальчик медленно подъехал к беседовавшим, остановил лошадь и слез с седла. Он был опять совершенно спокоен. «Вот что, Транкилино, заговорил Дон Патрицио, стараясь придать своему голосу мягкий оттенок. Ты несколько раз высказывал желание поехать на экстаке Хуатель. Это большая гора здесь, вблизи, пояснил он, обращаясь к нику Картеру. Вот мы и могли бы отправиться в ту местность на охоту. Ну что, Транкелина, поедешь с нами? А вы тоже примете участие в этой экскурсии? Конечно. В таком случае благодарю и отказываюсь, резко проговорил Транкелина и с нескрываемой ненавистью взглянул на Дона Патрицу. Затем он, не говоря ни слова, повернулся, вскочил на своего пони и рысью помчался к Гассиенде. При резком ответе мальчика Дон Патрицио побагровел, и лицо его приняло злое выражение. Но вслед за тем он пожал плечами и, сделанной улыбкой, заметил. «Положительно не понимаю, за что Транкелина терпеть меня не может. Я всегда старался быть добрым к нему. Никогда ему не сказал ни одного худого слова. Да я никак не могу завоевать его симпатию. «Это детский каприз», — ответил Ник Картер. «А вы его давно знаете?» «Нет, я увидел его в первый раз, когда прибыл сюда. Стало быть, месяца два тому назад. Моим предшественником здесь был некий Панчо, очень дельный человек. Какой-то рабочий, которого он рассчитал, застрелил его». «Лично для вас это был удачный случай», — заметил Ник Картер. «О, нет», — возразил Дон Патрицо. Я так или иначе должен был в скором времени занять место Панчо». «Какое-то проклятое место, это Гассиенда», — проговорил Ник Картер. В короткий промежуток времени умерли владелец и несколько человек-служащих. Не странно ли это? «Да, пожалуй. Но ведь это только случайное стечение обстоятельств. Но теперь вернемся домой. Сеньора, наверное, ждет нас с обедом». Ник Картер кивнул головой в знак согласия и они вернулись на гасиенду, причем управляющий вел свою лошадь в поводу. Обед прошел в оживленной беседе. Дона Мерседес старалась занимать гостя и все время болтала так же, как и Дон Патрицио. Один только Транкелина сидел молча и не принимал участия в разговоре, отвечая лишь на задаваемые ему вопросы. При этом он еле дотрагивался до еды. По бледному лицу и красным глазам видно было, что он незадолго до этого плакал. Когда Ник Картер после обеда ушел к себе, ему показалось, что мимо дверей мелькнула какая-то темная тень, но он не обратил на это внимания. Войдя в комнату, он к крайнему изумлению своему увидел, что на его кровати лежит записка, на которой было написано каракулями. «Простите меня, сеньор Картер, я не должен узнавать вас, но я вас очень люблю». Ник Картер в глубоком раздумье сложил записку и спрятал ее в свою записную книжку. Записка это показала ему, что кто-то запугивал мальчика, и что ему было приказано обращаться с ним, как с чужим человеком. Отсюда следовало, что те, кто отдали это приказание, другими словами, Дон Патрицио и Дона Мерседес, знали, кто он такой. А если это было так, то они, несомненно, знали, что именно он, Ник Картер, подобрал мальчика на улице, и что он приехал в Гассиенду за справками от Ранкеллино. «Они стерегут каждый мой шаг». «Думал он. Дон Патрицио либо сам видел, что я направился к источникам, либо ему об этом сообщили его клевреты. А так как он знал, что незадолго до этого Транкелина поехал туда же, то он последовал за мной, чтобы помешать мне разговориться с мальчиком. Затем предлагаемая им экскурсия и охота — что-то очень подозрительное. Он говорил мальчику, что я высказал желание поохотиться, тогда как я об этом не сказал ни полслова». По-видимому, он хочет заманить меня в лес и там покончить со мной. Он собирается пристрелить меня, а потом заявить о несчастном случае. Я попал в опасное положение, но, тем не менее, я раскрою эту тайну. Эта женщина, во всяком случае, не вдова Иосифа Дель Корона. Глаз ребенка зорок, и детская душа чутка. Ребенка не обманешь, несмотря на всевозможные ухищрения. Но долго я все-таки не могу оставаться здесь. «Меня ждут другие дела в Нью-Йорке. Но я полагаю, что развязка наступит скоро, так как Дон Патрицио и его сообщница не будут откладывать в долгий ящик расправу со мной». Подойдя к окну, Ник Картер увидел, что мнимая сеньора Мерседес и Дон Патрицио куда-то уезжают верхом. Ник Картер хотел воспользоваться этим случаем, чтобы побеседовать с Транкеллино, но, несмотря на все поиски, он не нашел ребенка. Дон Патрицио и сеньор Мерседес вернулись домой довольно поздно.